И совершенно неожиданно жизнь, повернувшаяся было совсем уж к лесу передом, а к Ольге наоборот, начала ей улыбаться. Ольгу вызвали в правком и предложили путевку в профилактории, ну, вроде как поощрение за отличную работу. Ольга подозревала, что без надежды тут не обошлось, но та отнекивалась и делала такие невинные глаза, что Ольга в конце концов от нее отстала профилактория на не поехала, конечно. Путевку давали бесплатную, но две недели отдыха никто и оплачивать не будет. А Ольге позарез были нужны деньги на адвоката. Она ужималась, как могла. Экономила на еде, штопала дыры на колготках, мыла голову детским мылом, потому что оно самое дешевое, а из транспорта пользовалась только бесплатной фабричной развозкой. Но скопить все равно удавалось мало. Пачка купюр, запрятанная в шкафу под стопкой белья, оставалась до обидного тоненькой. Каждый раз, пересчитывая свои накопления, Ольга тяжело вздыхала, прикидывая, сколько времени понадобится, чтобы набрать нужную сумму. Однажды она чуть не сошла с ума, не найдя денег в привычном месте. Ольга металась по общежитию с дикими глазами, выпытывала у вахтера, кто входил, Но вахтёр, конечно, никого подозрительного не видел. Когда Надежда вернулась со смены, Ольга в три ручья рыдала, зарывшись в подушку. — Оль, ты чё? Умер кто-то? Надежда всерьёз волновалась Нет, нас обворовали, меня то есть. — Как обворовали? Надежда опустилась на стул. — Ну-ка, живо вытирай слёзы. Выпей воды и все по порядку рассказывай. Ольга и Кай, хлюпая носом, принялась рассказывать, как сунулась пересчитать деньги, а там пусто. Надежда взглянула на Ольгу и расхохоталась. — Ну, Оль, ну ты даешь! Ну кто ж деньги в белье прячет? Куром насмерть. В белье первым делом и залезу Ты что, не знаешь? У нас замки-то, одна видимость, скрепкой можно открыть. Погоди-ка. Надежда полезла под кровать, пошебуршала там и извлекла на свет Божий старый войлочный Ольгин ботинок. — На! Держи! Она сунула ботинок в руки оторопевшей Ольги. — Ну что ты хлопаешь глазами? — Тут твои денежки. Я их в ботиночек перепрятала, чтоб никто, не дай бог, не попер. Правкомовскую путевку в итоге отдали какой-то многодетной Наталье из красильного цеха. Зато в конце месяца в бухгалтерии Ольга получила на целых 500 рублей больше обычного, потому что Павел Семенович, оказывается, выписал ей премию. Но на этом чудеса не кончились. Как-то под вечер Ольга уже легла, а Надежда сидела на кровати в позе спящей болева, исключительно полезной для похудания, и накручивала бегуди В комнату ворвалась клава с третьего этажа, и сообщила, что Громову с утра срочно вызывают в кадры. Ольга первым делом решила, конечно, что ее увольняют, сокращают или урезают зарплату. Всю ночь не могла уснуть, ворочала, сломала голову, как быть, если ее все-таки выгонят с работы. Но выяснилось, что выгонять ее никто не собирается, совсем наоборот. — Громова! — — Ты заявление на швию подавала? Кадровичка заглянула в бумаги. — Подавала. Только это давным-давно было. — Ну, так оформляйся тогда, если не раздумала. У вас в швейном место освободилось. Буданова в декрет уходит. Павел Семенович тебя порекомендовал. — Ольга чуть на месте не подпрыгнула. — Швеей! — Господи, да это ж... Это ж... Это ж зарплата чуть не в два раза больше. И никаких больше ведерок, никаких мокрых тряпок. А с какого числа оформляться можно? — Да с завтрашнего оформляйся. Ольга была готова расцеловать и кадровичку, и Павла Семеновича, и даже фабричную собаку-жульку. По такому случаю Ольга решила устроить праздник из отдела кадров. Она не пошла сразу в общежитие, а отправилась в магазин. Конечно, бутылка шампанского, кулёчек винограда и 200 граммов шоколадных конфет были непозволительной роскошью, но Ольга решила: пусть. Со своей новой зарплатой она чувствовала себя почти миллионершей. Ольга шла по городу, неся виноград в руках, чтобы не помялся. Сейчас она придёт домой выложит всю эту непозволительную роскошь на стол, и они с надеждой устроят настоящий кутеж. Кивнув вахтеру, Ольга поднялась на свой второй этаж, распахнула дверь, да так и замерла на пороге. Вся комната была увешана какими-то немыслимыми воздушными шариками, бумажными цветами, лентами, звездами. Стол, обычно скромно ютившийся в уголке, Выдвинут был в центр комнаты и уставлен всякой всячиной. Тут была и домашняя квашеная капуста, и огурчики, и винегрет, и соленая пята, и водка в запотевшей бутылки и огромная кастрюля, накрытая холщовым полотенцем, из которого вкусно пахло надежденными фирменными пирогами. По соседству со всем этим великолепием на стуле сидела Надежда в своем самом нарядном платье и горько рыдала. Ольга чуть не выронила из рук бутылку, опомнилась, пристроила на край стола, кинулась к подруге. — натя ты что, что случилось? Надежда подняла на нее зареванное лицо, нос покраснел, глаза опухли. — Вот! — Вот что случилось! И подресла Ольге перед носом, какими-то бумажными листками. Ольга присмотрелась, и ахнула. В руках у Надежды были ее, Ольгины рисунки. Я полезла, я я достала, всхлипывала Надежда. Я хотела стол накрыть, а там а там что? Крыса. Сама ты крыса, взвыла Надежда с новой силой. Там такая красотища! — Все понятно. У Надежды Кудряшовой, ударницы, отличницы производства, общественницы и, наконец, просто кустодиевской красавицы случился приступ буйного помешательства. — Оль, это ты? — Ну, я, я. Надежда порывистой крепко обняла Ольгу. Прижалась к плечу мокрой щекой, кофта мгновенно намокла от обильных надежденных слез. — Ты гений! Ольга в себя прийти не могла. Ей что, правда так нравится? Вот так вот до слез, до соплей? Она действительно рыдает от полноты чувств, что ли? Считает Ольгу гением? Поверить невозможно. Но Ольга знала лучше, чем кто бы то ни было. Надя Кудряшова, в принципе, не умеет врать. Наделив ее всеми другими возможными и невозможными талантами, В этом Бог ей отказал. — Надь, тебе правда нравится, да? — Надь, ну не рыдай. — Не могу, — Надежда хлюпала носом. — Лучше ты мне скажи, с какой радости стул накрыт. — Сейчас девочки придут? — Ваши из цеха и наших парочка. — А что за повод-то? — По какому случаю девочки? — Надежда всхлипнула, — так... «День рождения у нас?» «Ясно». Ольга принялась снимать куртку, с сожалением, взглянув на свой кулечек винограда, совершенно затерявшийся среди пирогов, грибов и прочих разносолов. «А у кого? Ну, в смысле, чей день рождения отмечаете?» Надежда округлила глаза. «Так твой». мой «Ну да, твой. А мой в ноябре. Я, стал быть, скорпион». Насекомое с жалом на хвосте, а у тебя сегодня. Забыла, что ли? Ну, ты даешь. Надежда утерла слезы, подскочила, сунулась в тумбочку, вытряхнула из ящичка пару разноцветных журналов. Вот, сексуальный гороскоп. Сейчас все про тебя прочитаем. Какой еще гороскоп? Ну, так сексуальный же. Все как по полкам разложено. «Да, вот и еще анкета. Блеск. Слушай!» Она сдвинула в сторону кастрюлю с пирогами, разложила журнал на столе. «Если вы познакомились на улице с привлекательным мужчиной, и он пошел вас провожать, как вы поступите у дверей своей квартиры? А. Пригласите его на чашку кофе. Б. Попросите показать паспорт. Ц. Справитесь о здоровье его мамочки. Справлюсь у него». Как пройти в библиотеку и уйду. А он пусть делает, что хочет. Тут такого нету. Ольга села на кровать. На, это ты придумала. Чего? Праздник. Ну, а что? Надежда пожала пухлым плечиком. Ну, я. День рождения только раз в году. Ты чебурашка, а я крокодил Гена. Сейчас еще пионеры подгребут с аккордеоном. Ольги на глаза навернулись слезы. Ей хотелось объяснить, как важно. Как замечательно, что Надежда придумала этот праздник и пироги, и воздушные шарики, и аккордеон. Как прекрасно, что Ольгу поселили именно с ней, и что Надежда нашла рисунки и плакала над ними, и называла Ольгу гением. хотя Это она, конечно, переборщила с гением-то. Ольга хотела сказать, что никогда в жизни у нее не было подруги. Муж был, дети, учитель рисования, а подруги не было. И какое это, оказывается, счастье, когда у человека есть подруга, да еще такая, как Надя. Но в горле стоял комп. И все, что Ольга могла сказать, это спасибо.